109. Нет явления более прискорбного, нежели постепенная утрата веры в учителя. Верю не потому, что все за, но все против. Пусть камень веры не будет зависим ни от чего внешнего. Твердая вера есть непоколебимое состояние сознания. Верю, несмотря ни на что и вопреки всему. Верю, потому что сердце чует и знает. Эту веру пронесу через и мимо всех призраков очевидности и чудовищ мрака. Очевидность не может дать основания для веры, ибо вера есть особое состояние сознания, обосновывающего со на вещах невидимых, но доступных познанию духом. Если колеблется вера, не внешняя к тому причина, но изменение в состоянии сознания. Ведь отношение к внешнему всегда обусловливается внутренним, но в неведении своем полагает человек, что какие-то вне стоящие условия веру его подрывают. Когда сердце горит могучим пламенем духа, никакие внешние обстоятельства не могут влиять на явление веры. Ведь вера есть неосознанное знание того, что есть, но что незримо для глаза. Мозг еще не знает, но сердце уже чует и предвосхищает идущие знания. Вера есть двигатель жизни, ибо переносит непреложность будущего в настоящее. Верой или сердцем можно почуять близость и сердце. и реальность мира огненного, далекого и недоступного чувствам земным. И как бы далек он ни был, он близок и на время становится ярко ощутимой реальностью, ибо время приближает его возможности и невозможное делает доступным. «Далеке берега огненные». Но вера на мгновение пересекает далёкое расстояние, и огненная действительность становится достоянием горящего сердца. И так вера далёкое делает близким. И вдвигая будущее в настоящее, преображает его в огня грядущего света. Тьмно настоящее, но светло будущее. Свет его сердца может быть познаваем. Все преобразители жизни шли светом будущего. Никто из них великих не оборачивался в прошлое и не довольствовался настоящим. Прошлое и настоящее признавались лишь как ступени в будущее, и лишь по своей ценности и значимости для этого будущего. Они были движимы тем, чего не было в настоящем, но что видело в будущем их огненное око. Страна, которая устремлена в будущее на верном пути. В этом устремлении в будущее её сила. Его ещё нет, но будет. Это утверждение невидимого глазу будущего в настоящем, в самом широком смысле этого слова, и называется верою. Она проявляется во всех областях жизни и незнаемо движет действиями людей. Всякое строительство основано на непреложном верознании того, что задуманный и существующий в будущем план утверждается и осуществляется в настоящем. Настоящее есть поле утверждения будущего. Безгранично оно и сияет всеми возможностями для тех, кто может и смеет дерзать. Безумству дерзающих Поем мы песню, ибо им принадлежит жизнь и будущее. Надо понять, что невозможного нет, и дерзать всеми силами духа. Владыка утверждает новой страны дерзновения, устремленные в широкие просторы будущего. Гаснущие и тлеющие огни старого мира, ничто по сравнению с пламенем дерзновения нового. Впервые осуществляется план Владык в планетном масштабе. И ведущей стране принадлежит заслуга водительства. Не приложен план и подвижен, и целесообразны формы и пути его осуществления. Не всё ли равно, какой тропой достигается вершина, если восхождение не прерывается? Идущий избирает путь моменту соответствующий. Впереди сияющая вершина будущего, и на неё устремлён взор, чтобы достичь Надо иметь полную непоколебимую веру в это сияющее светлое будущее человечества. Труден путь, и внизу мрак, но вершина сверкает всеми огнями.